Глава 27. седьмая. Я давно не видела Виктора в такой ярости. Казалось, еще немного, и его магия обрушит потолок на наши головы. Мне несложно было представить, что он чувствует. Хорошо, что у самой хватило времени успокоиться, иначе не знаю, что делала бы я. Но у меня был почти месяц, чтобы подумать и прийти к непростому выводу. Если бы Лиана Варне была жива, я отреагировала бы так же, как и мой муж. Но ее не было. Проклятие? Может, и проклятие. Мне откуда знать? Только итог один — Лиана умерла. И ее сын остался сиротой при живом отце, если, конечно, она не солгала по поводу отцовства. Мне было жаль этого мальчика. Нет, конечно, я не собиралась настаивать на том, чтобы он жил с нами или стал частью нашей жизни, как бы эгоистично это не звучало. Но с кем он сейчас живет? Как? Были ли у Лианы родственники? А может, он в каком-нибудь приюте? Эти мысли не давали покоя. Я понимала, что не успокоюсь, пока не выясню, как и то, что Вик не обрадуется моим поиском, поэтому утром сделала вид, что вчера ничего и не было. Виктор выглядел угрюмым, но тоже угомонился. «Я схожу в свой старый участок», — сказал мне. Потом, может быть, проведу Эда, так что на обед не жди». «Хорошо», — ответила слишком легко, на самом деле желая, чтобы Вик поскорее ушел и как можно позднее вернулся, первый раз в жизни. кожу нужно ждать?» «Кужину, да». Виктор взглянул на меня чуть удивленно. «Анджи...» «Все в порядке, дорогой», — заверила его. «Я тоже прогуляюсь немного, отвыкла от столицы. Или подзанимаюсь с мальчиками. Иди». Вик поцеловал меня и скрылся за дверью. Я постояла, наблюдая, как он исчезает из виду, а затем помчалась собираться. Пока еще не знала, что точно собираюсь делать, но сидеть и ждать — нет, не для меня. Надо убедиться, что у этого малыша все в порядке. А еще, мне ведь сразу станет понятно, лгала ли она о его отце или нет. Вераны все очень похожи друг на друга. Даже сестрица Виктора, которых видела раза два в жизни, проведала сновей. После долгой дороги оба еще спали. Оставила их на няню, оделась как можно скромнее, закрыла лицо под вуалю и помчалась прочь. Экипаж брать не стало. Слишком приметно, да и насиделась я в экипаже. Где же найти необходимую информацию? Может, наведаться в городской архив? Деньги кому угодно развяжут язык. Увы, но это так. Поэтому я ускорила шаг. Пригревала ласковое весеннее солнышко, шелестери, высокие клены и в любой другой день я бы насладилась прогулкой, но сейчас на душе не было покоя. Городской архив находился почти в самом центре Арсенбурга. Это было старинное здание, в тайниках которого можно найти любые сведения при нужном уровне доступа. У меня, конечно, не было никакого доступа, но и информация, в которой нуждалась, не считалась секретной. Тяжелая массивная дверь едва поддалась рукам. Я переступила порог и оказалась в огромном полутемном холле. Здесь было мало света, а у стойки дежурила женщина средних лет в строгом синем платье. «Добрый день», — подошла к ней. «Здравствуйте», — женщина отложила книгу, которую лениво перелистывала при моем появлении. «Чем могу помочь?» «Понимаете...», Понимаете — я наклонилась ближе. «Мне очень нужно найти сведения об одной женщине и ее родственниках. Кем вы ей приходитесь?» — холодно поинтересовалась сотрудница архива. «Я? Никем?» Раз между вами нет родственных связей, такую информацию мы предоставить не можем. Я вдохнула побольше воздуха. Она — любовница моего мужа. Прости, Виктор. Даже так? В лице женщины появился интерес. Была ей. Нам даже пришлось уехать из столицы, чтобы разорвать эти отношения. А когда мы приехали, нашли письмо от этой дамочки, что у нее оказывается, ребенок от моего супруга. «Какой кошмар!» — воскликнула моя собеседница а я почувствовала, как алеют щёки. «Все мужчины одинаковы. Мой такой же. Недавно третью девицу за волосы из дома вытаскивала. Подождите, милочка, я найду все, что вам надо. Имя вашей соперницы?» «Лиана Варне», — ответила я. Но женщина ничуть не удивилась. Видимо, её не интересовали слухи из темного магистрата. Либо эта история давно уже забылась, все таки прошло восемь лет. Она ушла, а я замерла, стараясь успокоиться. Было не по себе. Если Вик узнает, что я сегодня устроила, скандала не миновать. Но и другого выбора у меня не было. А сотрудница архива уже возвращалась с листом бумаги. Думаю, могу вас и обрадовать, и огорчить, сказала она. Ляна Варне скончалась. Так что нового романа между нею и вашим супругом не вспыхнет. Но у нее действительно родился ребенок. Мальчика зовут Андре, сейчас ему семь. «Запись о сделана 17 июня 51 -го года магистрата». «А есть ли родственники у этой женщины?» — спросила я. «Понимаете, я хочу убедиться...» Все, я понимаю», — вздохнула женщина. «Есть мать и сестра. Опеку, если верить документам, взяла на себя мать. Я выписала для вас адрес». «Благодарю», — забрала заветный листок. «Как я могу отплатить за вашу доброту?» «Услуги архива стоят пять миников, улыбнулась моя помощница. «А больше ничего не надо. Пусть в вашей семье все наладится». Я снова рассыпалась в благодарностях и поспешила к выходу. Уже на улице взглянула на адрес. Улица Северная, дом 5. «Где же это находится?» «Хоть возвращайся в архив и спрашивай». «Северная, Северная». По обочине дежурил экипаж извозчика. «Месье, вы можете отвезти меня на улицу Северную?» — спросила я. «За ваши деньги хоть на край света!» — рассмеялся извозчик. «Садитесь, мадам. Это будет стоить шесть медиков». «А если я попрошу вас дождаться меня?» «Тогда еще по три за каждый час ожидания». «Договорились». Я села в экипаж и уставилась в окно. На сердце было тяжело. Приеду я к матери этой женщины. И что ей скажу? Зачем я вообще это затеяла? Но отступать не собиралась. Нет уж. Раз начала это дело, надо закончить» а экипаж углубился в северный округ. Вдоль улиц стояли небольшие домики, в основном окруженные садами. Какое-то время мы ехали вдоль реки, затем резко свернули, и экипаж остановился. Я вышла и осмотрелась. Такая же улица с небольшими домишками, как и те, мимо которых мы проезжали. Теперь надо найти пятый дом. «Вот ваш северная», — сказал извозчик. «Только сначала оплатите поездку». Я дала ему 9 медных монет с профилями магистров шесть за дорогу и три за час ожидания, а затем пошла вдоль улицы. Людей не было. У кого бы спросить? На одном из заборов заметила цифру 8, значит, где-то близко. Остановилась, осмотрелась по сторонам и вдруг ощутила чей-то взгляд. Обернулась и увидела мальчика. Стоило встретиться с ним глазами, как сразу же получила ответы на все свои вопросы. Такой же зеленоглазый, как Вик, вихрастый, до да безумия похожий на моего мужа. Готово поспорить, именно так Виктор выглядел в детстве. «Здравствуй», — подошла ближе. «Ты ведь Андре?» Он молча кивнул, с любопытством разглядывая меня. Я зашарила по сумочке, учитывая, что у меня двое маленьких детей, всегда носила с собой конфеты. Нашла большого шоколадного петушка в яркой оберке и протянула мальчику. Он подумал мгновение, но конфету взял. «Спасибо». «Пожалуйста, милый», — ответила ему. А в душе было горько-горько. Для себя отметила, что мальчишка одет, пусть не бедно, но достаточно скромно. На коленке прореха, рука в курточке тоже успел где-то выпачкать. «Эй, вы кто такая?» — раздался громкий голос. Я обернулась. На пороге дома застыла дородная пожилая женщина в сером платье и мятом переднике. Наверное, ей было уже за шестьдесят. Лиана не была похожа на мать, но я подумала, что это именно она, бабушка Андре. «Мне надо поговорить с вами, мадам Варне», — ответила я. «Нашла тоже, мадам», — фыркнула та. «Говори». «Может, не здесь?» — осмотрелась по сторонам. «В дом не пушу. Ходят тут всякие. Ты кто такая?» Подошла к ней ближе, а Андре поглядывал на нас с детским любопытством. «Меня зовут Анжела Вейран», — ответила тихо. Повисло молчание. Бабушка Андре точно знала, кто я такая. Значит, Лианна рассказала, кто отец ребенка. «А ну, пошла отсюда!» Женщина сжала кулаки. «Послушайте, я не хочу ничего дурного», — попыталась объяснить ей. «Просто мы вчера вернулись в столицу и нашли письмо от вашей дочери». Лянка дура была!» — выпалила бабушка. «Говорила я ей, нечего хвостом крутить. Докрутилась?» «Нет, теперь Лянки, Померла. Только вот что, милочка, даже не думайте появляться рядом с моим внуком. Постойте. Может, вам нужна помощь? Деньги, я могу. Что, не ясно-то? Пошла вон! рявкнула мать Лианы. Нету моего внука отца, ясно тебе? А еще раз паяешься, собаку натравлю! Что думаете, я собираюсь его продавать? Тейнера выставила, с тобой так и подавно справлюсь. Забудьте про Андре. Он все, что осталось от моей дочери, и вам не достанется. Пошла вон. Пожалуйста, примите, попыталась сунуть ей кошелек с деньгами, но женщина замахнулась на меня. Я выронила кошелек, закрываясь от удара, и блестящие монеты посыпались по земле. «Убирайся!» — кричала женщина. Я подхватила юбку и бросилась прочь. Уже на безопасном расстоянии обернулась. «Я тебе говорила не разговариваю с незнакомыми людьми!» — кричала бабушка на Андре. «А ну, отдай монету!» Тот отрицательно покачал головой. «Отдай, кому горят! Мальчишка засунул монету за щеку и бросился бежать. Конечно, женщина за ним не успевала. «Вернись немедленно!» — кричала вслед. О, боги, в кого ж ты такой? Я знала ответ на ее вопрос, только легче от этого не становилось. Вдруг ощущение чужого взгляда вернулось. Осмотрелась по сторонам никого. Это еще что такое? Поспешила обратно в экипаж, и, когда заскрипели колеса, вытерла выступившие слезы. Что ж, можно хотя бы быть спокойной, что о мальчике есть кому позаботиться. Да, его бабушка не слишком-то приятная женщина но внука точно не даст в обиду. Тейнер. Зачем сюда приезжал Тейнер? Ему-то зачем чужой ребенок? Хотя, может, надеялся, что Лиана родила от него? А это что-то говорил о том, что магистры не могут иметь детей. Тогда в чём дело?» устала потерла глаза. «Наверное, зря я вообще сюда приехала. Если бы Вик узнал, он был бы страшно зол. Но, конечно, я не собиралась ничего ему говорить». Так будет лучше для него, а я... Я справлюсь, раз уж справилась с его изменой. Экипаж остановился неподалеку от моего дома. Надо было, наверное, навестить Эда и Лизе, но у меня не осталось сил. И потом я не знала, где обосновался приятель. Вернулся в свой старый дом или же в Черной звезде». Поеду к нему завтра, а сегодня побуду с семьей. Стоило переступить порог, как все заботы остались за спиной потому что по дому носился маленький ураганчик под названием «Моим сыновьям стало скучно». Конечно, здесь я пока еще не нашла учителя для Анри, и дети развлекались как могли в отсутствие профессоров и уроков. А именно, Анри по всему первому этажу прятался от Фила. Младший сын пытался его найти, и сейчас как раз не смог. Поэтому дома глашал недовольный рев. Анли! негодовал Фил. «Ты что, ревешь?» — подхватила его на руки. «Мама!» — тут же заулыбался сынок. Анли спрятался!» «Ох уж этот Анри!» — покачала головой. «Как ему не стыдно! Прятаться от братишки, да?» И чмокнула Фила в нос. А мысли все равно возвращались на Северную улицу к такому же зеленоглазому мальчишке. «Жаль, что ничего не изменишь!»